День воскресный выдался просто удивительным. Дождь перестал, небо было вымытое и голубое, а солнце, хоть и не такое уж теплое, светило и делало окружающе нарядным, праздничным и чуть нелепым. Во двор дачи был вынесен весь имеющийся здесь наличие инвентарь — столы, стулья, посуда, подстилки. Гостей собралось человек за двадцать, и вел этот стол высокий кучерявый парень, очень похожий на какого-то артиста. — Кто у нас самый красивый? — спрашивал он. — Серега. — дружно и громко отвечали гости. — Кто у нас самый умный? — Серега. — Кто у нас самый сильный? — Серега. — Кому сегодня даже 25 не дашь? — Сереге. — А кому даже рубля не дашь? — Сереге. Сергей, выбритый и подтянутый, сидел во главе стола, сидел прямо и торжественно, и после каждого возгласа солидно и согласно кивал головой. «Кого больше всех любят женщины?» «Серегу». «Кто больше всех любит женщин?» «Серега». «Кого отпускает жена без страха и риска?» «Серегу». «Кто оставляет жену без страха и риска?» «Серега». Гости хохотали, веселились. Лариса сидела чуть поудаль от Сергея, смотрела на него, улыбалась. «Кто гуманно называет всех детей в нашем городе?» Мои дети. Серега. Кого эти дети заслуженно называют наш папа? Серегу. Кто всегда режет глаза, правду матку? Серега. Кого не видела вот уже лет 20 глаза родная матка? Серегу. Кто сегодня из мальчишки превратился в мужчину? Серега. Кого трудно представить превратившимся из мальчишки в мужчину? Серегу. Так давайте, громадяне, поднимем наши рюмки, стаканы и банки за эту многогранную гармоничную личность, и пожелаем ему в оставшиеся 40 лет натворить значительно больше, чем он натворил до этого. Виват. Гости закричали, стали тянуться к Сергею чокнуться, а он запрыгнул на стул, со стула на стол и, сделав вдруг двойное сальто, ловко приземлился. «Без слов, но со смыслом», — закричал Кучерявый, и все зааплодировали. Сергей раскланивался Его со всех сторон целовали, и мужчины, и женщины, а потом кто-то громко и сильно запел. «Если на празднике с нами встречаются несколько старых друзей...» Все подхватили, зацепили друг друга под локти и, раскачиваясь, стали петь. «Все, что нам дорого, припоминается. Песня звучит веселей. Товарищи!» — размахивал руками и пытался перекричать поющих кучерявой. «Внимание, товарищи! Песни потом!» «У нас будет еще время на песни и на пляски. Давайте продолжим нашу торжественную часть. Кто желает сказать?» Я подняла руку Лариса. «Лариса Кузьмина. Самая загадочная из разгаданных женщин». Лариса встала, подождала, когда затихнут. «Я хочу выпить», — сказала она и улыбнулась Сергею, «за того Сережу, которого я недавно узнала». «Будьте, Сережа». За столом загалдели, зашумели и Кучеряв опять стал размахивать руками. «Товарищи, вопросы к Кузьминой потом в порядке личного интереса. Да, она узнала, да, она темнит, но право на это мы у нее отнять не можем. Кто следующий? — Сережа? — поднялась молоденькая вертлявая девочка. — Я вас, честно, не знаю. И знать не хочу, — подсказал кто-то, и все захохотали. — Нет, — кричала, смеясь девчонка. — Я как раз хотела сказать что очень хочу познакомиться, а вас много говорят. Последние слова потонули в диком хохоте. Сергей и ту девчонку подталкивали с двух сторон, стремясь их свести. Наконец свели, и Сергей поцеловал новую знакомую в щеку и в губы. Все зааплодировали. — Я тоже хочу, — подпрыгивала девица с другого конца стола. — Люди, я тоже хочу. Ее слова были истолкованы совсем иначе, чем на что она рассчитывала. И снова все смеялись. «Стоп, товарищи, стоп!» — командовал Кучерявый. «Так дело не пойдет. Ни к чему хорошему мы так не придем. Сережа, лично ты ничего не хочешь сказать?» Сергей поднялся, и все затихли. Он помолчал, подумал, повертел в руке банку с вином, улыбнулся. «А знаете что?» — помолчал еще и опять улыбнулся. «Айда купаться!» Он силой запустил куда-то в сторону свою банку, Вскочил на стол, опять двойным сальто слетел на землю, кругом завизжали, кто от радости, кто от страха перед холодной осенней водой, а Сергей уже несся вперед. Кто-то пытался его настичь, потом все же настигли, повалили на землю, и сразу же образовалась куча мала, которая все равно росла за счет пребывающих. А потом откуда-то снизу, неизвестным образом, выбрался Сергей, запрыгнул на самый верх кучи, скатился вниз, и снова понёсся к реке, по холодной жухлой траве, снимая на ходу рубаху, туфли, носки, штаны. Остановился на ответственном берегу речки. Сзади с гиканьем и воплями неслась компания. Сергей поднял руки и, взмыв вверх, красиво и мягко вошел в воду. Те, что были на берегу, кричали ему что-то, звали, свистели, а он все плыл и плыл, и больше никто не решился последовать его примеру. Потом он стал нырять, на долгое время уходил ко дну и снова появлялся на поверхности, отдуваясь и радуясь чему-то. Некоторые из гостей стали возвращаться к даче, некоторые присели на берегу и принялись бросать камни в воду, а Сергей плыл и плыл, пока не скрылся за поворотом речки. Вышел на берег, отряхнулся. Пробежал туда-обратно, сделал стойку, прошелся несколько метров на руках. Затем стал прыгать в длину с места и с разбега, и получалось это у него прекрасно. Потом были колесо, фляки, нырки в воду с берега, и вдруг ему все это надоело. Он отжал плавки, вышел на лужайку и медленно побрел в сторону дачи. Там опять пели, и веселились. Сергей подошел к ним почти вплотную и, совсем неожиданно для себя, увидел то самое колесо. Большое, старое, деревянное, у стены сарая. Подошел к нему, потрогал, оглянулся и от неожиданности вздрогнул. За его спиной росло дерево, высокое, мощное, ветвистое. Колебался какую-то секунду, потом шагнул, подпрыгнул, зацепился за нижнюю ветку и стал карабкаться наверх. Сбирался все выше и выше. Дача, гости, все вокруг становилось все меньшим и меньшим. Наконец он поднялся на самую вершину и от счастья тихонько засмеялся. Выбрал ветку покрепче и поудобней, ухватился за нее, сбросил ноги и стал раскачиваться. Раскачивался сильнее и сильнее, ноги его уже взлетали к самому небу. Наступал тот момент, когда надо отцепиться и полететь, и вдруг ветка, за которой он держался, треснула, обломилась, и Сергей со всего размаха полетел вниз. Ларису будто толкнуло что-то. Она повернула голову и долго смотрела в ту сторону, где, как ей казалось, кто-то упал. Гости пели, все было спокойно безмятежно. Она встала, выбралась из-за стола и пошла к сараю. Нет, вроде ничего нет и никого не видно. И вдруг она скорее почувствовала, чем увидела. В траве кто-то лежит. Лариса бросилась туда, увидела Сергея, распластанного на земле, от отчаяния приложила ладони к безмолвно раскрытому рту и медленно опустилась на корточки. Прикоснулась к его лицу, провела по царапинам и ссадинам, он открыл глаза, не мигая смотрел какое-то время в небо, и вдруг стал беззвучно и безутешно плакать. Лариса сидела рядом с ним в высокой осенней траве, их никто не видел, и она нежно и ласково гладила его по волосам, по лбу, по лицу, размазывая крупные и непрекращающиеся слезы.